Бандиты напали на нас 18 апреля, во время перехода к Эвересту. Мы преодолели уже больше половины пути, рассчитанного на пять недель. Две ночи мы провели в окрестностях крупного тибетского города Тинки-Дзонг и решили не сворачивать в долину Яру-Чу, чтобы взглянуть на Эверест. погод была ужасной, с низкой облачностью, ледяным дождем, снегом и сильным ветром. Мы двигались по главному торговому пути к перевалу Тинки-Ла на высоте 16 900 футов, когда сверху вдруг спустились всадники и окружили нас, собрав впереди отдельную группу из шарпов и мулов. Всадников было около 60, в многослойной одежде с кожей и мехой в мохнатых шапках. Черты лица, разрез глаз, цвет кожи. Все выглядело более азиатским, чем у жителей деревень, которых мы встречали за две с половиной недели пребывания в Тибете. Большинство бандитов носили усы или клочковатые бороды, а их предводителем был крупный мужчина с широкой грудью, огромными кулаками и щеками, такими же мохнатыми, как его шапка. Каждый держал в руках ружье, от мушкетов, какими пользовались в прошлом веке и стоявших на вооружении индийской армии ружей, заряжавшихся с казенной части, до современных винтовок времен последней войны. Я знал, что у Реджа и Пасанга есть зачехленные ружья для охоты, а также случайно увидел, как в Ливерпуле Дикон укладывает в рюкзак что-то похожее на армейский револьвер Уэбли но никто из них не попытался достать оружие пока бандиты скакали к нам окружали и изгоняли нас в кучу словно овец многие из наших шерпов особенно не тигров явно испугались у пасанга был презрительный вид мулы недовольные тем что прервали их привычный распорядок подняли крик но затем умолкли Мой маленький белый тибетский пони попытался спастись бегством, но я уперся ногами в землю, схватил седло, почти оторвав животное от земли, и держал, пока оно не успокоилось. Лохматые монгольские лошадки-бандитов, гривы и хвосты которых были красиво заплетены, размерами превосходили наших нелепых пони и были больше похожи на нормальных европейских лошадей. Когда красная пыль осела, оказалось, что мы окружены и разделены на две группы. Большинство бандитов окружили носильщиков и лошадей, а предводитель с дюжиной вооруженных людей — Реджи, Дикона, ЖК, Пасанга и меня. Нельзя сказать, что все ружья были направлены на нас, но и не в сторону. Глядя на этих людей, я думал, что мы каким-то образом перенеслись на несколько веков назад в прошлое и наткнулись на Чингисхана и его Орду. Реджи вышла вперед и заговорила с предводителем на своем беглом тибетском, или на каком-то другом диалекте. Он звучал не так, как тибетский, который она использовала в беседах с дзонгпенами и простыми жителями в Ятунге, Пхари, Кампадзонге и множестве мелких деревень, которые мы проходили и в которых покупали еду или останавливались на ночлег. Предводитель бандитов обнажил в улыбке белые крепкие зубы и что-то сказал, отчего остальные рассмеялись. Реджи смеялась вместе с ними, так что я был вынужден предположить, что замечание не относилось на ее счет. Возможно, на ЖК, Дикона и мой. Мне было все равно, лишь бы бандиты в нас не стреляли. Вслед за этой малодушной мыслью пришла другая если бандиты уведут наших мулов со всем снаряжением кислородными баллонами палатками и провизией а также заберут деньги реджи и леди бромли наша экспедиция закончится предводитель бандитов что то рявкнул по прежнему улыбаясь улыбкой безумца и реджи перевела хан говорит что теперь непод подходящий год чтобы идти на джому лунгму все демоны проснулись и голодны говорит он хан ошарашенно повторил я, наверное, мы и вправду провалились в дыру во времени. Мысль о том, что на нас напали орды Чингисхана, мне почему-то не казалась странной. «Джимми Хан», — пояснила Реджи. Она что-то сказала предводителю с необычным именем, пошла к Мулу, которого Пасанг всегда привязывал позади ее белого пони, и вернулась с двумя маленькими упаковочными коробками. Потом слегка поклонилась, что-то сказала и с улыбкой протянула первую коробку хану. Он извлек из-за своего пояса кривой клинок, который был лишь немного короче турецкого ятагана, и вскрыл коробку. Внутри, обложенная соломой, находилась шкатулка из полированного красного дерева. Хан бросил упаковочную коробку и несколько его товарищей, От них разило лошадьми, человеческим потом, дымом, навозом и лошадиным потом. Подъехали поближе, пытаясь рассмотреть, что там внутри. Хан вложил клинок в ножны и извлек из шкатулки два американских револьвера, хромированных с рукоятками из слоновой кости. Отделения для патронов были высланы красным бархатом. Бандиты издали коллективный стон. «Хррр!» то ли от восхищения, то ли от зависти и злости, но хан что-то прорычал, и они умолкли. Другая группа, окружившая сбившихся в кучу шерпов, внимательно наблюдала. Реджа опять что-то сказала на тибетском диалекте и протянула хану вторую коробку, побольше. Он снова вскрыл картон клинком, но на этот раз поднял коробку вверх и крикнул своим людям. Внутри были плотно набиты плитки английского шоколада Раундтрис. Хан начал раздавать плитки своим людям. Внезапно несколько человек дали залп из ружей в воздух, и нашим шарпам пришлось изо всех сил удерживать пони и мулов. Я снова приподнял над землей передние копыта своего запаниковавшего пони. Хан вскрыл первую упаковку, осторожно освободил овальную шоколадку от бумажной обертки. Его грязные пальцы были почти такого же цвета, как шоколад, и деликатно откусил. «Шоколад с миндалем», — сказал он по-английски. «Очень, очень хорошо». «Надеюсь, вам всем понравится». Реджи тоже перешла на английский. «Берегитесь демонов и йети», — сказал Джимми Хан потом выстрелил из ружья, пришпорил лошадь, и монгольская орда исчезла в облаке красной пыли. На северо-востоке, откуда они и появились. «Старые знакомые?» — спросил Дикон после того, как мы не без труда вновь выстроились в длинную цепочку и возобновили движение к Тин-Килла. «Деловой партнер, время от времени», — ответила Реджи. Ее лицо было красным от пыли, поднятой копытами лошадей. Я понял, что мы все покрыты пылью, которая на ледяном дожде быстро превращается в красную грязь. «Джимми Хан?» — спросил я. «Откуда, черт побери, взялось такое имя?» «Его назвали в честь отца», — сказала Реджи, и натянула по воде своего упрямого пони, направляя его на крутой участок тропы, ведущий к перевалу под названием тинки на высоте шестнадцати тысяч девятисот футов. Первые три дня мы были заперты в базовом лагере. Дикон сходил с ума. Я схожу с ума по-своему, жутко волнуюсь, что от высоты у меня все время будет болеть голова, что меня будет тошнить как минимум раз в день и что я лишусь аппетита и сна. Даже переворачиваясь на камнях под полом палатки, каждый из которых мое тело запомнило после первой же ночи, я просыпаюсь от беспокойного сна и тяжело дышу. Это абсурд. Базовый лагерь находится на высоте всего 16500 футов. Настоящее восхождение начнется только выше северного седла, до которого еще примерно половина высоты базового лагеря. Шестнадцать тысяч пятьсот футов — это немногим выше, чем альпийские вершины, на которых я резвился прошлым летом, убеждая я себя. Почему же там все было в порядке, а тут — нет? Обычно ты проводил на тех вершинах не больше часа, идиот, — объясняет мне разум, — а тут ты пытаешься жить. В эти три ужасных дня у меня нет никакого желания прислушиваться к доводам моего проклятого разума. Я также изо всех сил стараюсь скрыть свое состояние от остальных. Но Ж.К. делит со мной палатку, и он слышал, как меня тошнит. Слышал мои стоны по ночам, видел, как я стою на четвереньках на спальном мешке и тяжело дышу, как больная собака. Остальные, наверное, заметили мою вялость, когда мы ели или планировали дальнейшие действия в большой палатке Реджи. Но никто ничего не говорит». Насколько я понимаю, ни на Реджи, ни на Дикона высота не действует, а у Жан-Клода легкие симптомы прошли на второй день пребывания в базовом лагере. Несмотря на жуткий холод, ветер и снег, мы не сидели в палатках весь день. В первый полный день в лагере мела метель, температура опускалась до минус 20 по Фаренгейту, но мы все равно пробирались сквозь метель, чтобы разгрузить мулов и разобрать снаряжение. Мулов отправили обратно в Чодзонг вместе с несколькими шерпами, поскольку тут для животных не было травы. А Яков привязали в защищенном от ветра месте ближе к реке, примерно в полумиле к северу от нас, где бедные лохматые животные могли раскапывать снег на берегу реки в поисках пищи. Большую палатку у импера поставили чуть в стороне, и в ней расположилась мастерская ЖК, где он проверяет кислородные баллоны, и храмы, примусы и другое оборудование. У него больше инструментов, чем у бедняги Сэнди Ирвина год назад, который все равно умудрялся чинить оборудование, изготавливать самодельные лестницы и модернизировать кислородные аппараты. Но возможности у него все равно довольно ограничены. Жан-Клод может паять, но сварки у него нет. Он может разбирать фотоаппараты, часы, печки, лампы, кошки и другие предметы, а затем снова собирать их при помощи имеющихся инструментов, но запасных частей в его распоряжении минимальное количество. Он может отрихтовать погнутую металлическую деталь, но не выковать новую в случае серьезного повреждения. К счастью, после двухдневных испытаний Жека объявляет, что только в 14 из 100 наших кислородных баллонов упало давление, причем в 9 ненамного, в отличие от прошлогодней экспедиции Нортона, Мэлори и Ирвина, когда, по словам Дикона, вышли из строя больше 30 из 90 баллонов. 30 баллонов разгерметизировались до такой степени, что стали практически бесполезными уже в Шекардзонге, когда их снова проверили. Ирвин совершенствовал кислородный аппарат Марк-5 во время прошлогоднего перехода, и в сочетании с дальнейшей модернизацией, особенно прокладок, клапанов и меров благодаря таланту Джорджа Финча и Жан-Клода, а также отца ЖК, бывшего кузнеца, ставшего промышленником, это сделало свое дело. Если наша экспедиция окончится неудачей, даже поиски останков лорда Персиволя Бромли на нижней половине горы Причиной будет не недостаток английского воздуха, как называют его шерпы Как я уже сказал, у нас есть чем заняться. На второй день, когда груз Яков и Мулов распределен по тюкам для носильщиков, а часть ящиков оставлена здесь, в базовом лагере, или отложена для лагерей один, два или три, мы, четверо сахибов и пасанг, собираемся в большой палатке Реджи чтобы выработать окончательную стратегию. «Датой штурма вершины остается 17 мая», говорит Дикон, когда мы вчетвером садимся на корточки перед топографическими картами, разложенными на круглом полу палатки Реджи. Над нами шипит подвешенная к потолку лампа. Пасанг стоит чуть поодаль, в тени, охраняя зашнурованный вход от случайных посетителей. «А на какую дату у вас назначено найти кузена Перси?» — спрашивает Реджи. Дикон постукивает незажжённой трубкой по губам. В палатке слишком душно и стоит сильный запах влажной шерсти, чтобы ещё и курить. «Я добавил несколько дней поиска в каждом лагере на нашем пути, леди Бромли». «Но вашей целью остаётся покорение вереста замечает она. «Да», — Дикон прочищает горло. «Но мы можем остаться после успеха группы восхождения и при необходимости искать останки лорда Персиваля до начала Муссона». Реджи с улыбкой качает головой. «Мне известно состояние людей, которые здесь поставили рекорды высоты, но не поднялись на вершину. Брюс с сердечными проблемами, а также травматическим шоком и обморожением после поломки кислородного аппарата». Морсхед, Нортон и Сомервелл настолько ослабевшие, что не смогли спуститься и заскользили к обрыву. Мэлори не смог их подстраховать, и спасли их только запутавшиеся веревки. Носильщики, умершие от эмболии сосудов мозга или после переломов ног. Других пришлось отправить назад из-за обморожений. Нортон, 60 часов кричавший от боли, когда в прошлом году его поразила снежная слепота диком взмахом руки отметает возражение. «Никто не говорит, что гора не потребует жертв. Мы все можем погибнуть. Но велика вероятность, что даже если к 17 мая мы поднимемся на вершину, некоторые, или даже все, будут в достаточно хорошей форме, чтобы руководить шерпами в поисках Персии. У нас есть преимущества, отсутствовавшие у предыдущих экспедиций». «Скажите, какие? Сделайте одолжение». Говорит Реджи. «Я вижу интерес в глазах Жан-Клода и понимаю, что мне тоже не терпится это услышать». «Во-первых, кислородные аппараты», — начинает перечислять Дикон. «Две из трех предыдущих британских экспедиций пользовались похожими аппаратами», — возражает Реджи, голос у нее спокойный. Дикон кивает. «Совершенно верно, но наши лучше, и баллонов у нас больше». Джордж Финч уверен, проблема в том, что большинство альпинистов, включая меня, пользовались ими слишком мало и начинали слишком поздно. Высотная болезнь начинает отнимать у нас силы даже здесь, в базовом лагере. Вы и я акклиматизировались, но вы сами видите, леди Бромли Монфор, как влияют даже 17 тысяч футов над уровнем моря на некоторых шерпов и остальных. Он стреляет глазами в мою сторону и продолжает. Выше северного седла, особенно выше восьми тысяч метров, наше тело и мозг начнут умирать. Не просто уставать и лишаться сил, а в буквальном смысле умирать. Предыдущие экспедиции даже носильщики обычно начинали пользоваться кислородными баллонами только когда поднимались значительно выше северного седла, и то в основном во время восхождения. «Я рассчитываю, что мы будем носить кислородные маски, начиная с третьего лагеря, в том числе тигры из числа шарпов, если понадобится, даже в палатках, даже во время сна». «Мы с Пасангом провели две недели на северном седле и поднимались выше без всякого кислорода», — говорит Реджи. «И вам все время было плохо?» — спрашивает Дикон. «Да», — она опускает взгляд. «Вы хорошо спали?» Или вообще спали по ночам? Нет. У вас был аппетит, даже когда еще не закончился запас продуктов? Нет. Вы заставляли себя ежедневно, после того, как пробыли на такой высоте некоторое время, приносить снег и разжигать примус, чтобы сварить суп или просто получить питьевую воду? Нет. Вы оба были обезвожены, страдали от головной боли и рвоты уже несколько дней? Да. Да. Реджи вздыхает. «Но ведь это следствие пребывания на Эвересте, не так ли?» Дикон качает головой. «Следствие того, что на Эвересте, начиная с 8000 метров, наш организм начинает умирать. Кислород из баллонов всего лишь несколько литров во время сна не может остановить это медленное умирание, но способен немного замедлить процесс, прибавить несколько дней, когда мы в состоянии ясно мыслить и энергично действовать». «Значит, мы точно будем пользоваться английским воздухом после северного седла, Ришар?» спрашивает Жан-Клод. «Да, а при необходимости на северном седле. Я не хочу глупеть, друзья мои, а эта гора всех делает глупее и часто вызывает галлюцинации, по крайней мере, выше третьего лагеря у подножия ледопада. В двадцать втором я четыре дня поднимался с четвертым человеком в связке, несуществующим человеком. Использование кислорода даже в небольших дозах, днем и ночью, немного ослабит смертельно опасное оглупление. Надеюсь, в достаточной степени, чтобы дать нам шанс подняться на вершину и найти останки бромли. Не думаю, что Реджи удалось полностью убедить его. Но разве у нее есть выбор? Она всегда знала, что главная цель Дикона, а также Жан-Клода и моя, состоит в покорении вершины. Хотя за последние два дня болезни я стал сомневаться в возможности достижения этой цели. Ей остается лишь верить, что мы постараемся найти Перси по пути туда и обратно, если обратно будет. Утром четвертого дня, когда появились признаки того, что метель начала стихать, мы снова собрались в большой палатке и принялись обсуждать стратегию Дикона. «Не зря всеми английскими экспедициями руководили военные», — говорит Дикон, когда мы наклоняемся над картой горы. Его взгляд чаще останавливается на лице Реджи, чем на ЖК или моем, и я понимаю, что это последняя попытка убедить ее». Такой способ взятия горы — сначала первый лагерь, затем второй, и так до шестого или седьмого, прежде чем идти приступом на вершину — представляет собой классическую военную стратегию осады. — Как на прошедшей войне? — спрашивает Реджи. — Нет, — со всей решительностью отвечает Дикон. — Прошедшая война — это четыре года окопного безумия. В один день десятки тысяч жизней отдавались за несколько ярдов земли, которые на следующий день отбивал противник такой же ценой. Нет, я имею в виду классические осады, практиковавшиеся со времен Средневековья. Например, осада Корнуоллеса в тауне который твоего генерала Джейк, Вашингтона, обучил его французский друг, кивок в сторону жка Лафайетт окружить врага в том месте, где у него нет возможности отступить. плостров прекрасно подходил для этого, поскольку французские корабли не позволяли Королевскому флоту спасти курнуолиса и его людей. Затем бомбардировка. Во время обстрела продвигать свои траншеи ярд за ярдом, миля за милей, пока не окажешься прямо перед оборонительными сооружениями противника. Затем последняя стремительная атака и победа. «Но здесь, на Эвересте, — замечает Жан-Клод, — ни один из твоих английских генералов не смог приблизить свои траншеи к вершине, чтобы обеспечить успех последней атаки». Дикон кивает, но я вижу, что он отвлекся. Возможно, его смущает пристальный взгляд Реджи. Экспедиции 22-го и 24-го годов планировали устроить седьмой лагерь на высоте приблизительно 27 300 футов, но ни тем, ни другим это не удалось. Мэлори с Ирвином и все до них начинали штурм вершины из шестого лагеря на высоте 26 800 футов. Разница всего 500 футов, говорит Реджи и опускает взгляд на карту с изображением ледника Ронгбук и горы. «Пятьсот футов по вертикали — это целый день восхождения на таких высотах», — Дикон вертит в руках незажжённую трубку. «Слово всего тут неприменимо». «Но ведь Нортон и Меллари не смогли разбить седьмой лагерь из-за носильщиков?» — спрашиваю я, поскольку слышал и читал отчёты. «Потому что они просто не могли нести палатки выше». «Отчасти», — говорит Дикон, — «но альпинисты-сахибы тоже выбились из сил, в том смысле, что не могли нести груз выше шестого лагеря, как и мы с Финчем в двадцать втором году». Кроме того, седьмой лагерь должен был стать последним перед штурмом вершины без кислорода. Когда же Мэлори решил, что они с Ирвином попробуют использовать аппараты, лишние пятьсот футов не казались ему существенными. «Но у вас иное мнение?» говорит Реджи. «Да». Если в ее тоне и сквозила ирония, Дикон делает вид, что ничего не заметил. Он прижимает чубук к трубке к точке на карте над отмеченным шестым лагерем, ниже соединения северного хребта с длинным северо-восточным хребтом. «Проблема тут не только в высоте, хотя она отнимает много сил». По мере приближения к северо-восточному хребту каменные плиты становятся круче, а количество слежавшегося снега уменьшается. Там мало мест, чтобы вырезать площадку даже под одну палатку, а у альпинистов нет сил, чтобы таскать камни и складывать из них горизонтальную платформу. Но хуже всего ветер. В шестом лагере он уже сильный, а ближе к северо-восточному хребту дует сверху вниз почти непрерывно и способен повалить альпиниста, не говоря уже о палатке. «Поначалу ты планировал быстрый штурм в альпийском стиле с пятого лагеря, на высоте 25 300 футов или ниже, Ришар», — говорит ЖК. «Только мы втроем, с рюкзаками, хлебом, водой, и шоколадом и, возможно, флагом, чтобы выдрузить его на вершине». Дикон хитро улыбается. «Еще бивуачный мешок», — прибавляю я, — на случай, если солнце сядет, пока мы спускаемся со второй или с первой ступени. «Ага, вот в этом-то и трудность», — Дикон скребет свою заросшую щетиной щеку. «Еще никому не удалось провести ночь в бивуаке на таких высотах. Довольно трудно выжить даже в палатке с работающим примусом в четвертом, пятом и шестом лагерях». Вот почему я решил, что мы должны атаковать вершину с седьмого лагеря. А если не получится, то с шестого, как Мэлори и Ирвин. Но выйти раньше. Возможно, даже ночью, как предложила ред... э, Леди Бромли Монфор. Эти маленькие головные фонари отлично работают. Но я пока не понимаю, как не замерзнуть насмерть, пытаясь подниматься до рассвета. Или после захода солнца, если уж на то пошло. «Что касается выживания», — говорит Реджи, — «прошу прощения, я на минутку». Она выходит из палатки, в которую ветер тут же задувает снег. Пасанка ставится в палатке и снова затягивает шнуровку. Дикон смотрит на нас, но мы пожимаем плечами. Возможно, какие-то его слова расстроили ее. Несколько минут спустя она возвращается из своей палатки, стряхивая снег со своих длинных волос. В руках у нее охапка вещей, которые мы поначалу принимаем за куртки Финча, из материи для воздушных шаров, утепленные гусиным пухом. «Вы смеялись, что я взяла с собой педальную швейную машину», — говорит Реджи. «И прежде чем мы успеваем что-то сказать, прибавляет». Нет, я слышала, как вы жалуетесь. «Половина груза для мула», — говорили вы. И я слышала, как во время перехода вы хихикали по вечерам, когда я шила в своей большой палатке, и вы слышали стрекотание машинки. Никто из нас не решается это отрицать. Вот над чем я работала. Она протягивает нам объёмные, но лёгкие вещи. Три пары простроченных и подрубленных брюк на гусином пуху вот почему она сняла с насмерку на плантации думаю я на мой взгляд мистер финч решил половину проблемы говорит она слишком много тепла рассеивается через шелк хлопок и шерсть белья и брюк альпиниста я сшила по паре брюк для всех нас пасанга и восьмерых тигров шерпов Не могу обещать, что они позволят нам пережить ночь в бивуаке на высоте 28 тысяч футов, но мы получим хороший шанс продолжить подъем до восхода и после захода солнца». «Они истреплются и порвутся», — говорит Дикон. «Мы с Жека уже поспешно снимаем ботинки и втискиваемся в новые брюки на гусином пуху». «Они сшиты из той же ткани для воздушных шаров, которую Финч использовал для курток», — возражает Реджи. «Кроме того, я сделала внешний слой брюк из ващённого хлопка, довольно лёгкого, и они прочнее, чем анораки, которые вы надеваете поверх курток Финча. Обратите внимание, что у всех брюк, нижних и верхних, есть пуговицы для подтяжек и ширинка на пуговицах. Над последней мне пришлось потрудиться, должна вам сказать». «От этих слов я краснею». «Остатки ткани для воздушных шаров я использовала для того, чтобы сшить капюшоны на гусином пуху для наших курток Финча», — говорит Реджи. «И должна сказать, что работать за швейной машинкой на такой высоте довольно трудно». Дикон сует в рот холодную трубку и хмурится. «Где, черт возьми, вы взяли ткань для воздушных шаров?» «Я пожертвовала мангольфьером, который был на плантации». Говорит ледди Кэтрин Кристина Реджина Бромли Монфор. Мы с Жан-Клодом минут двадцать дефилируем по базовому лагерю. В метель, при температуре минус пятнадцать градусов, в трёх парах рукавиц, куртках Финча, брюках Реджи, ветровках Шеклтон, только что сшитых Реджи при капюшонах и плотных чехлах на брюки. Три пары рукавиц, авиационные шлемы из кожи и шерсти, надетые под капюшоны, балаклавы и очки — все это дает непривычное ощущение тепла. Выходит, Реджи тоже в полном облачении. Она больше не похожа на женщину, честно говоря, и на человек тоже. «Я чувствую себя как человечек с рекламышей Мишлен». Смех Жан-Клода прорывается к нам через клапан для рта в шерстяной балаклаве, защищающей его лицо. Мы с Реджи тоже смеемся. Я видел этого человечка в Париже на плакатах и рекламных счетах. Коротенький и толстый субъект из автомобильных шин рекламировал продукцию компании с 1898 года. — А с кислородными аппаратами, — прибавляет Реджи, — мы вообще будем похожи на марсиан. «Мы будем марсианами», — говорит Жан-Клод и снова смеется. Из своей палатки выходит Дикон. В руке у него длинный ледоруб и на нем пуховик финча, полный комплект перчаток и головной убор, но ниже пояса по-прежнему английские шерстяные бриджи, обмотки и кожаные ботинки. «Поскольку мы все равно вышли наружу, а день обещает быть ясным», — говорит он, «не пройтись ли нам вчетвером до первого лагеря?» Отнесем туда несколько палаток Уимпера и посмотрим на ледник. Кошки и короткие ледорубы нам не понадобятся. «Без тигров?» — спрашивает Реджи. Дикон качает головой. «Пусть наша первая разведка будет прогулкой одних сахибов». Мы возвращаемся, чтобы взять рюкзаки, веревку и длинные ледорубы. Дикон распределяет между нами груз весом от сорока до пятидесяти фунтов детали палаток, шесты, еще веревка, кислородные баллоны, примусы и немного консервов. Реджа достается столько же, сколько и всем. Пасанг в хлопковой хламидии и шарфе, которые были на нем в большой палатке, стоит снаружи, скрестив руки на груди, и с неодобрением смотрит, как четверо сахибов наклоняются навстречу снегу и ветру, огибают скалистую гряду, и бредут вверх по усеянной камнями и глыбами льда долине ледника Ронгбук.